Это значит, что именно язык, будучи культурным феноменом, он культурный, когда мы довлеучимся в принципе. А, хотя и феноменом, который базируется на генетике, объединяет, соединяет объекты внешнего мира с нейрофизиологическими событиями в мозгу. Это прямой канал, который вот этот весь хаос, он куда-то надо поместить это. Вы, конечно, мне скажете, я догадываюсь или сразу согласна? что мышление не только вербальное, и там много чего. Совсем согласны. Я специально выношу за скот. И тем не менее, все-таки язык называет объекты, используя конвенциональные семиотические механизмы. Конвенциональная, это значит, что у нас договоренность. Мы договаривались, что это называется указкой. А могли договориться, что это называется э, венской булочкой. Могли? Могли и нет. Это называется окно, потому что мы договорились, Мы, носители русского языка, договорились, а англичане договорились, что это у индустрии. Вот эти вот. Юрий Михайлович Лотман, мой пикмикеротик, он, к тому же, замечательно рисовал, и вот здесь его собственный рисунок, как он выглядит после защиты курсовых работ в позднем вечном 1974 года. Замечательный мыслитель. Он пишет, люди единственные существа, обладающие способностью к рефлексии и таким образом создающие семиосферу особого характера. Ничего мы не знаем про то. То есть мы мы говорим, что мы знаем. Никто другой, кроме человека, рефлексии не обладает. Более того, мы говорим, что не все люди-то обладают. И вот под последним я точно подпишусь. А вот под тем, что другие существа не обладают, я не подпишусь, потому что не знаю. Вот, который внимательно мне говорил сегодня утром, Возможно, и обладал высокой силой, это текст. Только у меня нет способа никакого узнать. Он мне не хочет говорить. Я не могу понять, это моя вина, а не его. Он мне обязан. Не сдавался мне. Всё буду рассказывать про свою сложную духовную жизнь. Он мне не давал э таких э обещаний. Тем не менее, всё-таки похоже то по крайней мере сложная рефлексия это чисто человеческое свойство, и не только и не просто человеческое, а ещё и развитого человека. И вот в кинетическом смысле, в биологическом смысле надо созреть, и в культурном смысле. Ты всё рефлексируешь, ответь, ходить по улице, смотреть на мир. Что ты делаешь? Рефлексия, я напоминаю, это reflection, это вообще-то зеркало. То есть я сам на себя смотрю. Мы называем объекты, и это конвенция, как я уже сказала. Это я просто напоминаю замечательную картину Матриса, где всё перепутано. Где это акация, это луна, это лампа, это снег, это опель, а это пустыня. Вот сюрреалисты любят такие игры, да? Тем самым они нам показывают, что э условная вещь Нет в этом ничего, что могло бы называть его именно яйцом. И нет в этом ничего, что должно было бы называть его молотком. Как вы говорите, так и будет. Есть еще так называемое бессознательное заключение. И способность человека отсеивать второстепенное превосприятие. Но здесь я больше ни слова про это не скажу, потому что это, вы знаете, точно не хуже, чем я. А иначе как мы с фигурой иконом разбираемся? Мы же какие-то вещи просто не вижу, потому что ищу другое. Мы можем как бы поймать объекты, разместить их в сознании, что достигает все законные восприятия, которые вы изучаете все. И осознается с помощью, но, даже не иния здесь надо было написать, а но, осознается с помощью игры а, с разного рода иллюзий, так называемые невозможные картины, которые нарушают законы природы, которые нам зато показывают, На что мы уже давно не обращаем внимания. Мы привыкли просто, мы умеем смотреть. А не умели бы, было бы иначе. И вот художники, они делают сознательные ошибки.